Глава седьмая. Такой счастливой я в последний раз была... Давно не была. Я вообще в последние годы разучилась чему-то очень сильно радоваться. Все свои победы, а их было много, я воспринимала как закономерность. Хорошо поработала, замечательно позанималась, молодец, получи награду и иди дальше, работы еще полно и радоваться некогда. Но сейчас, когда я почти бежала в сторону общежития, стремясь как можно скорее переодеться, подготовиться, идти в разлом. И пусть я никогда там не была, но много читала и знала, что не стоит недооценивать трудности, которые могут стать у меня на пути. Разлом не просто так считался идеальным местом для обучения и аттестации магов всех видов и сил. Просто настоящий кладезь неприятностей. Вбежав в комнату, захлопнула дверь и принялась раздеваться на ходу. Не глядя, бросила в сторону пиджак, стащила штаны, едва не рухнув на кровать, едва удержала равновесие, запрыгав на одной ноге. В одном белье метнулась к своему чемодану, Вчера я не все вытащила из него. Во-первых, в общем шкафу не так много места. Во-вторых, самое ценное я оставила на потом. А мой специально шитый на заказ костюм из-за ткани был как раз очень и очень ценным. Внешне он не представлял ничего особенного. Просто черные штаны в облипку, темная рубашка с воротником стойкой и черная же короткая куртка с металлическими защелками. Была такая же красная, но я пока ее не доставала, она на выход». Если присмотреться, можно заметить тонкие серебряные нити, которые как искорки возникали то тут, то там. Это и есть защитное плетение. На ногах особо прочные ботинки с толстой подошвой и металлическим носком. Волосы собрала в хвост, открывая лицо. На шее активировала любимый кулон с черепом. Только собралась уходить, как вспомнила еще кое-что. Мой браслет со змейкой. Тот самый боевой артефакт, за который я в свое время выложила аж 20 золотых. Пришлось расстегнуть куртку, закатать рукав и надеть браслет на руку. Потом провести манипуляции в обратном порядке. Осмотрев себя в зеркале, довольно кивнула и уже собиралась уходить, как опять вспомнила. На этот раз я забыла специальные магически защищенные мешки. Ими пользовались все студенты для переноса всякого рода вещиц, начиная от лекарственных растений и заканчивая всевозможной мелкой нечистью. Я же говорила, что флора и фауна в разломе весьма и весьма разнообразны и очень опасны. Мешочки у меня были под стать браслету. И стоили тоже немало. Из тонкой, особо прочной серебристо-серой ткани, которая при всем при этом почти невесома. Я легко могла ложать мешок в своей ладони, словно шейный платок из шелка. Вот теперь точно все. И я поспешила прочь. Не только из общежития, но и из бытового острова. Мой путь лежал в административный корпус к уважаемой госпоже Розалии Сноуф. Ее мое появление совсем не обрадовало. «Мэган Герс», — процедила она, как только я возникла на пороге кабинета. Произнесла так, словно выругалась, но ничего, я привыкшая. Королевская академия Академии некоторые частенько использовали мое имя для устрашения других студентов. Быть местным чудовищем даже приятно. «Здравствуйте, госпожа Сноув, оскалилась радостно. «Я к вам». «Покидайте нас?» — с надеждой спросила она, поправляя свои круглые очки. «Прошу дать мне список групп, я спуска в разлом». «Вы же с бытового факультета», — заметила она, продолжая с подозрением на меня коситься. «Сегодня на секретарше было ледное платье в пол с игривыми маргаритками». «К сожалению, бытовики почти не спускаются в разлом. В любом случае, подобный список есть в вашем деканате». «Мне нужны списки всей академии». Продолжая улыбаться, пояснила я. «Зачем?» «Для спуска в разлом, разумеется. Допуск от декана Джина у меня есть». Выудив из кармана бумажку, положил ее перед секретаршей. Здесь также разрешение на спуск с группами с других факультетов. Госпожа сноу внимательно изучила все бумаги раз-два, даже проверила на подлинность, скребя ногтем указательного пальца по печати на листах. «И для чего вам это, Герас? Решили убиться в разломе? Нет, хочу получить допуск к экзаменам на боевом факультете». «Без разрешения декана Бенедикта это невозможно», — напомнила женщина. «Возможно, если я более пятидесяти раз выполню задание в разломе». Недоумение на ее лице сменилось самым искренним удивлением. Снов медленно повернулась к стене, где висел календарь. Также неспешно отсчитала дни, один за другим, потом еще раз. Я все это время терпеливо ждала, когда она наконец насчитается. До экзаменов на боевом факультете осталось чуть больше месяца. Повернувшись, заметила она. «А заданий вам предстоит выполнить больше пятидесяти?» «Мне это известно». «Хм». В ее глазах за круглыми очками загорелся самый настоящий лепреконский интерес. Я даже на мгновение решила, что женщина сейчас заключит со мной самую настоящую сделку на довольно кругленькую сумму денег. Но она сдержалась, жеманно поджала губы и кивнула. «Хорошо, Герас, вы получите список сегодня вечером». Спорить не стала, вместо этого уточнила. «А у кого сейчас ближайший спуск?» «Я думала, она пошлет меня куда-нибудь за границу мира». Но основу и тут сдержалась. Достала какой-то журнал, полистала его, сверилась с записями и только тогда ответила. Через десять минут северный подъемник, третий курс целителей. «Да сегодня просто мой день. Целители — это прекрасно. Во-первых, никакой нечисти. Во-вторых, они наверняка отправляются за травками. А я ведь когда-то хотела стать целителем и кое в чем разбираюсь. Так что выполнить задание будет не так сложно. Спасибо!» Схватив документы со стола, я направилась к двери, бросив на ходу. «Вечером забегу за общим расписанием». Ответом мне было весьма многозначительное хмыканье. «Подумаешь, главное же не это. Самое главное — успеть спуститься в разлом. Первый раз с группой целителей. Открыть счет, так сказать. Целители меня не ждали. Когда я, едва дыша от быстрого рывка, оказалась рядом с подъемником, наступила тишина. И на меня уставили сразу десятка-полтора пар любопытных глаз». «Меган Геррис, бое... бытовой факультет». Тут же поправилась я, убирая хвост за спину. «И что? Заблудилась?» — ехидно уточнил темноволосый парень, на коже которого было много весьма неприятных прыщей и ямок от угрей. Судя по самодовольной ухмылке и довольно развитой мускулатуре, боевик, последний курс, видимо, вызвали для сопровождения целителей в разлом. Сомневаюсь, что он захочет делиться со мной всеми тайнами боевого факультета, но попробовать стоит. «Правда, не сейчас». «Кто старший?» Показательно игнорируя его, поинтересовалась у и быстро обвела взглядом толпу. «Ну я», — выдал светловолосый парень с короткими волосами и длинной рваной челкой, сквозь которую на меня внимательно смотрели зеленые глаза. Удащавый, бледный, довольно симпатичный. И магии жизни от него фанило изрядно, как и ароматом трав и благовоний, от которых тут же зачесался нос. «Представиться не хочешь?» — со вздохом спросила я. «Вот что за невежливый народ! Неужели так сложно взять и назвать своё имя? Я же, в конце концов, девушка, и своё имя сразу назвала». «С чего вдруг?» — выдал тот, тряхнув головой, отчего чёлка сползла чуть в сторону. «Ладно, буду звать тебя просто Эй». Отмахнулась я, решив не вступать в ненужную полемику. «Эй!» — возмутился блондин, тут же вызвав короткие смешки среди остальных целителей. «Молодец, но так зовут тебя, а не меня». Хмыкнула в ответ. «Я Мартин, Мартин Лойс», — Возмущенно выдал бывший господин Эй, выпускник факультета целительства и куратор третьего курса. «Ага, ещё один сопровождающий, отлично». «Отлично, Мартин Лойс, я спускаюсь с вами в разлом». «Нельзя», — тут же ответил он. «Мне можно». Я достала бумаги из кармана и потрясла перед его симпатичным носом. «Вот разрешение декана Джин на спуск в разлом». «Мне позволено спускаться с другими группами и оказывать посильную помощь в работе. Разумеется, не просто так, а за отметки о прохождении заданий. Так что будем собирать?» «А ты что, тоже будешь собирать с нами травы?» — пискнула тоненькая блондинка слева. «Буду», — уверенно кивнула я. «Так чего стоим? Кого ждем?» Ответом стал скрипучий голос уже знакомого рыжего лепрекона, который вчера самым наглым образом вытряс меня деньги. «Готовим разрешение. Спуск через две минуты. Кто не успел, сам виноват. Возвращаться не стану даже за деньги». Целители тут же засуетились и отправились на площадку. Боевик шагнул последним, даже не подумав пропустить меня вперед. «Это... это Герас, который выгнали из Королевской Академии за покушение на сына герцога Фенрона?» — спросил он, когда я встала рядом, ожидая начала спуска. Вот и новые слухи. Не прошло и суток с момента моего прибытия в Драконию Академию, как обо мне уже рассказывают самые невероятные вещи. «Если так, то что?» — спокойно поинтересовалась я. «Да ничего», — захохотал он. «Я б на это глянул». В этот момент платформа, на которой мы стояли, пришла в движение и начала медленный спуск вниз, прямо в густой непроглядный туман, который столетиями поднимался из разлома. Я сразу оценила полезность своего костюма. Пусть ткань тонкая на ощупь, но грела она не хуже теплых вещей. Поправив воротник куртки, я зябко повела плечами и замерла, всматриваясь в окружающую серую дымку, которая не думала светлеть. Мы спускались на первую ступень разлома. Противно скрипела цепь, трещало дерево, и в окружающем тумане все звуки будто тонули, сразу становясь приглушенными и тихими. Даже закричать сейчас во весь голос, наверху меня никто не услышит. Какой-то момент стало немного не по себе. Но длилось это ощущение всего мгновения. В конце концов, я боевик, хороший боевик, который каждую практику просился в самые дальние опасные уголки мира, кроме Солигарда. Это город на самом краю королевства, и там совсем недавно начали осваивать близлежащие территории, которые кишат самой разнообразной нечистью. Больше и опаснее только в разломе. В Солигард студентов не брали, разве что выпускников. И это правило действовало не просто так. Место по-настоящему неприятное. Жуткий климат, куча злобных тварей, минимальные условия для работы и жизни. Зато за работу платят очень и очень много. Я была в ледяных чертогах и кая, ездила на огромных ирбисах и охотилась на злобных ледяных вьюнов. Эти твари сильно напоминают здоровенных червей. Достигают пяти метров в длину и живут под землей, где прокладывают целую систему многокилометровых тоннелей. А еще они плотоядные, охотятся на домашний скот, доставляя много неприятностей жителям Икая. Ловить их — то еще приключение. Слепые от рождения с гладкими белесыми длинными телами в юны плюются острыми ледяными сосульками и выползают из своих нор только по ночам. «Все помнят порядок. С тропы не сходить, держаться вместе. При любой опасности кричать громко», — начал инструктаж Мартин. «По мне так надо было давать указания еще до начала спуска». Тут в тумане его голос звучал тихо и как-то нереально. «Нашу защиту обеспечивает Армис. Слушаться его приказов и не задавать вопросы. Студентка Маган Герес. Целитель запнулся, явно пытаясь понять, что делать со мной. Собираю травки и не лезу под ноги». С улыбкой сказала я. Чем глубже мы спускались, тем труднее становилось дышать. Туман был таким плотным, что казалось, «Достань кинжал и сможешь разрезать его на части». От влажности на лице уже выступили капельки влаги, от неприятного запаха слегка кружилась голова. Я читала, что долго находиться в разломе нельзя. В некоторых местах воздух настолько опасен, что может вызвать галлюцинации, головные боли и даже отравление ядовитыми испарениями, вплоть до летального исхода. Конечно, это не везде, но все равно общее гнетущее впечатление сумрак и туман опасны в больших количествах. Я надеялась, что мое плохое самочувствие — результат нервного потрясения и только. Мне не может стать плохо еще на спуске. Я надеялась, что нет. Иначе весь мой план катился к берге под хвост. «А что мы, кстати, собираем?» — поинтересовалась я, когда платформа с легким стоком опустилась и остановилась. Здесь внизу туман был не такой плотный, и голос звучал довольно привычно. «Дунейские ягоды», — ответил Мартин. «Их сок весьма концентрирован и может вызвать аллергическую реакцию. Мешок не дадим, свой надо иметь». «Кажется, надеялся, что я сейчас дамся и прямо сейчас отправлюсь с лебриконом наверх. Зря». «Имею», — ответила я, отступая назад, чтобы спуститься с платформы последней. Змейка на моей руке уже ожила и теснее оплела запястье, давая понять, что рядом и готова броситься на защиту. Стоило почувствовать ее хватку, как я успокоилась. «Мы с ней не в таких передрягах бывали». «Вот и сейчас справимся». «По три, мага, становись!» Зычным голосом скомандовал Армис. Он впереди следом целителя. А замыкали это странное шествие мы с Мартином. Причем мое соседство молодому магу явно не понравилось. «Вернулась бы наверх», — с досадой произнес блондин, глядя перед собой. «И не надейся». «Нечего бытовику здесь делать». «Я боевик, просто...» «Вышла небольшая ошибка, которую я сейчас хочу исправить». «Дорожка перед нами была неровная, изрезанной» с вылезшими из-под земли корнями, о которых так легко споткнуться и упасть. Причем деревьев рядом я не увидела. Либо они скрыты за туманом, либо корневая система такая мощная, что добралась сюда. Нет, я не садовник, но деревья просто так не растут в разломе. Они, как и все, здесь питаются темной магией. «Исправить, собирая с нами ягоды?» фыркнул тот, вырывая меня из размышлений, и насмешку в его голосе не услышал бы лишь глухой. «Если потребуется». Уклончиво ответила я, внимательно осматриваясь. Сердце невольно замерло, когда я увидела очертание первого каменного дракона, который буквально выпал из тумана. Уверена, раньше эта статуя была настоящим произведением искусства, а сейчас выглядело бесформенным нечто, отдаленно напоминающим дракона и полностью заросшим мхом или шайником. Лишь глаза у статуи ярко светились сумраке. «Впечатляет, да?» — хмыкнул Мартин, когда впереди появились контуры второй не менее жуткой статуи. «Ага», — сдержанно отозвалась я, чувствуя приятную дрожь по телу. Давно я не испытывала этого сладкого ощущения грядущего сражения. Все мои инстинкты напряглись, ожидая удара или нападения. Магия искрила на руках и бушевала в крови, а пальцы сами собой плели заклинания сети. Это старая центральная аллея, точнее, ее остатки, все рухнуло после взрыва. Тут в разломе много башен и остатков старого замка пояснил парень, указав на молчаливые статуи драконов. Мы свернули вправо и отправились к покрытому мхом мосту, от которого веяло стихийная магией. От звуков шагов в паре метров от нас взметнулась в сторону стаи кашесари, мелких птичек с ядовитым жалом. Ходить там нельзя, почва сильно заражена ядовитыми спорами. Целители пытались вывести эти растения, но бесполезно. С каждым годом их становится больше, потому все пользуются этим мостом, который создали маги-стихийники, плетя в него защитные заклинания. Я снова кивнула, внимательно осматриваясь. Когда мы спускались в разлом, меня поразила гнетущая тишина, которая царила вокруг, и туман, пожирающий звуки. Сейчас всё было по-другому, причём какой момент изменилось, не знаю. Я лишь сейчас поняла, что разлом полон самых разнообразных звуков. Что-то пыхтело, шумело, стонало и даже хлюпало, сразу давая понять, что лёгкой прогулки по местности не будет. Разлом кишел разными тварями, и каждая мечтала лишь об одном — вырваться наружу и истребить все, что встанет на пути. Далеко пробираться не пришлось. Армия свернул налево. Там находилась небольшая площадка, которая со всех сторон была окружена огромными глыбами камней, густо заросших лишайником. Рядом торчала полуразрушенная башня, в которую мы вошли. Башня-то была старая, покрытая мхом и толстыми лианами, а вот ступеньки новые, гладкие и довольно чистые. За ними явно ухаживали. «Это башня вводчина целителей», — пояснил Мартин, шагая рядом. «Здесь три этажа растений, которые мы специально выводим для занятий». «Логично. Мы поднялись на второй этаж и оказались в большой комнате, у которой был пол, потолок и три стены. Почему три?» «Потому что четвертая прямо напротив входа отсутствовала. Совсем». Туман внутри башни рассеялся, открывая взору множество клумб и стендов со всякими растениями. Большая часть была как невероятно целебна, так и страшно ядовита. «Главное — правильная дозировка и верное использование». «Все помнят правила безопасности при сборе дунейских ягод». Выходя вперед, спросил Мартин и взглянул на меня. «Ну, понятно, решил доказать, что мне тут не место. И да, ягод меня не допустят. Боевики мало что знают о травах и растениях. Как и бытовики, ну разве что кроме садоводов, но это редкость. Вот только я была необычным боевиком. Пять лет назад во мне текла сила целителя. Уже тогда я хотела стать лучшей из лучших и много читала». «Особенно о разломе. Ведь я хотела поступать именно сюда». «Тунейские ягоды на самом деле не ягоды вовсе, а мелкие цветы в форме кувшина», — пояснила я. «Они грязно-розового цвета, концентрация сока в них такой силы, что если не пользоваться перчатками, то можно получить ожоги. Ещё опасны шипы, которые растут рядом с цветами. Они могут не только порвать перчатки, но и оцарапать кожу. Шрам сводится долго, муторно и болезненно, так что надо действовать аккуратно». С каждой произнесённой мною фразой шепотки за моей спиной стихали, а лицо главного целителя всё больше вытягивалось. «Мешочек для сбора у меня есть». Я достала из кармана вещицу и продемонстрировала Мартину. «А перчатки?» — спросил кто-то из третикурсников. «На «Ну, магичу, это не так сложно». «Так что?» — я с вызовом взглянула на зеленоглазого целителя. «Можно приступать?» «Да, действуем аккуратно, за пределы башни не выходить». Здесь стоит защита, так что никакие твари не проберутся. Чего нельзя сказать о том, что творится за ее пределами, всем ясно? «Да!» — нестройным хором ответили студенты. Сбор ягод занял у меня не так много времени. Конечно, пришлось попотеть, но ничего сверхсложного. Я почти закончила, когда внезапно змейка на моей руке напряглась и задрожала. «Опасность!» Отложив в сторону мешочек, я медленно обернулась и принялась внимательно осматриваться. Целители продолжали собирать ягоды. Мартин стоял рядом с какой-то рыжей девчонкой, что-то быстро ей объяснял. А та виновата вздыхала, кивала, пряча глаза. Кажется, правила безопасности не все третьекурсники выучили. Армис, забыв о своих обязанностях, лиртовала с двумя фигуристами блондинками, которые у двери обдирали куст с дунейскими ягодами. Вот тебе и боевик. Но откуда ждать опасность? С выхода или с дыры? А может, что-то пробралось сквозь защиту и затаилось в кустах? Змейка запульсировала сильнее и начала слегка увеличиваться в размерах. Теперь не три кольца обвивали запястья, а все пять. И это только начало. Мне очень хотелось верить, что артефакт не придётся активировать, что всё это лишь мои подозрения. Но в следующую секунду кусты рядом со мной внезапно вспыхнули пламенем и осыпались пеплом, открывая страшную, сморщенную и приплюснутую морду с выпученными глазами.